Вспышки в деревнях продолжались и в последующие года, в течение всего XIX столетия. Сплошь и рядом случалось, кроме того, что администрация симулировала эти вспышки и усмиряла, в сущности, совершенно мирное население. Вот, например, какой инцидент произошел в 60-х годах в Пермской губернии. Крестьяне селения Туриинских рудников – Не пожелали подвергнуть свои строения обязательному страхованию от пожаров. Объяснялось это тем, что слово страхование они понимали как штрафование и полагали, что подобное наказание возведено на них по оговору волостного старшины, против которого они имели зуб. За разъяснением мужики обратились к мировому посреднику, но тот, видя постоянно нетрезвый образ жизни Ничего не мог объяснить. Тогда крестьяне подали прошение губернатору Струве. Этот поступок послужил поводом признать, что в селе Турийских рудников происходит бунт. Струве отправил туда воинскую команду. Был послан также и исправник, становой пристав, мировой посредник, которые стали усмирять крестьян. Безосновательно признанных зачинщиков подвергли жестокому наказанию. Вообще в XIX веке без жесточайшей экзекуции не обходилось ни одно крестьянское волнение. К этой мере прибегали постоянно. Раньше, в XVIII столетии, дело обстояло несколько иначе. Тогда недоразумения с мужиками часто улаживались мирным домашним путём, путём убеждения и даже уступок. Не то было в последующие времена. Даже реформа 1863 года не оказала значительного влияния на усмирителей. Исчезли, правда, шпицрутены, но в изобилии применялась ко всем без исключения жестокая порка розгами. Меры эти, несомненно, зависели от того характера, какой носили крестьянские волнения в XIX веке. Из замкнутых ячеек, И вспышек в отдельных вотчинах в XVIII веке беспорядки в последующие годы распространялись на широкие районы, захватывали целые области, угрожали спокойствию всей страны. Деревенские бунты стали опасны для государства, и для их подавления все средства были допустимы. Спешимо говорится, рассматривая крестьянские волнения XVIII века, мы не имеем в виду такие исключительные события, как Пугачёвский бунт. Это восстание из ряда вон выходящее. Мы говорим лишь о мелких вспышках, столь обычных и характерных в ту эпоху.